Глава девятнадцатая Записки Утром следующего дня я застал Илью Ильича в столовой. Одетый для выхода, он пил кофе или стал записную книжку. «А, Константин Платонович, дорогой мой, будете со мной кофейничать, присаживайтесь». «Сейчас прикажу подать вам. Захар! Захар!» Старый слуга, шаркая ногами, принес еще одну чашечку и налил мне из кофейника. «Представляете, Константин Платонович проснулся сегодня в самую рань, сна ни в одном глазу. Лежал, ворочился, но никак уснуть не выходит. Так я встал». Побрился, как положено, да и взялся бумаги разбирать. «И что вы думаете? управляющий ты меня обворовывает шельмец и даже не пытался в отчетах спрятать. Думал, я самолично не стану глядеть». «Нет, ну каков, а?» Илья Ильич покачал головой, отпил еще глоток кофею и продолжил. «Я по совести сказать...» И не читал тех бумаг, что он мне слал. А сегодня взял да и посмотрел. Что я цифр сложить не могу. Считай, за руку этого пройдоху поймал. Что будете делать?» Он пожал плечами. «Разберусь с делами здесь, да поеду в имение. Сдам вора властям, наведу порядок, найму нового управляющего». Он улыбнулся и вздохнул. После в Париж поеду. Давно хотел совершить вояж, да все как-то не собрался. А теперь думаю, сколько можно ждать. Эдак жизнь пройдет, а я только на диване валялся да в потолок глядел. Нет-нет-нет, обязательно надо путешествовать. Может быть, отправлюсь в плавание на фрегате Афина, посмотрю мир, наберусь вдохновения и напишу эдакий... «Роман о несчастном человеке. Назову, ну, скажем, Гончаров». Что вы улыбаетесь, Константин Платонович? «Радуюсь за вас, Илья Ильич. Неужели это прогулки на вас так повлияли?» «Кто знает, Константин Платонович, кто знает?» «Скажите, а вы эту квартиру за собой оставите?» М -м, «Пожалуй, что и нет». «А вы ее снять хотите? Так я могу поговорить с владельцем?» «Нет-нет, я о другом. Не уступите ли вы мне ваш диван?» «Диван?» — Илья Ильич удивленно заморгал. «Мне нравятся вещи с историей, а ваш диван видел немало известных личностей. Можно сказать, на нем сиживала целая эпоха. Даже не знаю». Илья Ильич обернулся, будто хотел увидеть диван через стенку. «Вы действительно хотите его забрать? Он такой старый, спинка уже отваливается. Я оплачу его стоимость, сколько назначите?» «Глупости какие! Даже не говорите о деньгах. Я же дворянин и не лавошник». Он пожевал губами. «Честно говоря, я привык спать на нем». И думал отправить в Имение. Илья Ильич, не настаиваю, я поднял руки. Но если диван надоест вам, с радостью заберу для коллекции. Представьте, сажаю гостя, рассказываю историю про этот диван, а потом невзначай говорю, что он сидит именно на нем. Каков эффект, а? Буду иметь в виду, он улыбнулся. Если все же соберусь в путешествие, то отправлю его вам. Как вы говорили, «злобина под Муромом». Я запомню. Больше я его не уговаривал. Согласиться — отлично, а нет — так нет. Самое интересное, я оттуда перерисовал, и диван был бы неплох в качестве исторической безделушки. Главное, в текущем состоянии он не причинит никому вреда. Илья Ильич допил кофе и попрощался и уехал куда то по делам кижай отправил купить всякую мелочевку а сам ушел к себе в комнату и заперся там грядущая схватка с голицыным беспокоила меня все больше и я планировал серьезно подготовиться к ней с таким противником как князь не стоит пренебрегать любыми средствами первым делом я проверил и зарядил по максимуму два дуэльных пистоля громобоя. «Талант талантом, а пара мощных стволов может пригодиться». Следом я заколдовал одежду, наложил на камзол пассивные защитные знаки. Пусть мелочь, да к тому же одноразовая, а лишней не будет. Проверил зачарованный перстень с голосовой активацией и нацепил на левую руку. Последним штрихом стала золотая монета. Где-то я читал об одной штуке, но до сих пор не представлялся случай проверить. Внутрь тяжелые деньги я закатал знак воды и связку для активации. Завернул монету в бумажку, затем в кусок ткани, а сверху замотал бечевкой. Сверток сунул в карман, похлопал по нему, чтобы не слишком выпирал, и усмехнулся. Никто не ожидает, что я начну швыряться деньгами в прямом смысле этого слова, и эффект будет неожиданным. Нет, голиться на такой штукой не сразишь, но прикрыться туманной взвесью от заклятий может оказаться полезным. Закончив приготовление, я вынул из багажа пару книг, завалился на кровать и принялся читать. Сети расставлены, остается только ждать и надеяться, что рыбка заглянет в невод. А если нет поищем другие способы выманить князя. Следующую пару дней я прорабатывал альтернативы. Несколько раз гонял кижак по дворью Голицыных, чтобы проверить кое-какие идеи. Один из вариантов с провокацией и пожаром казался вполне осуществимым. Я был готов переключиться на него, но Вахвахова успела первой. Не зря я сделал ставку на молодую княжну. Слишком велика была ее ненависть к Голицыну, чтобы она пренебрегла случаем отомстить. Вечером третьего дня ко мне постучался Захар. «Барин, там пришли к вам. Деревенщина какой-то. Говорит, надо видеть Константина Платоновича. Гнать его или будете говорить?» «Буду, Захар, буду. Благодарю за службу». Я вышел в прихожую. Там меня и правда ждал мужичонка с седоватой бородой, начинающейся лысиной и хитрыми глазками. Он поклонился мне и уточнил. — Вы барин Урусовым будете. — Я это. — А ты кто таков? — И стопник я у князя Вахвахова. Он шмыгнул носом и многозначительно посмотрел на меня. — Молодая баршня велели вам записочку передать. Ответа от вас дождаться и ей обратно снести. «Давай записку». «За труды, барин, мне рублик полагается, значит, раз секретно принёс». Барышня сказали, мол, никто знать не должен, что я к вам ходил. «Если вести хорошие будет тебе рубль». Я усмехнулся эдакому хитровану. «Бумагу». Наверняка ведь подумал, что княжна прислала любовное письмо. Но разубеждать наглого истопника я не собирался. Письмо, запечатанное Сургучем, пахло духами. Сломав печать, я развернул бумагу и принялся читать. «Константин Платонович, я выполнила вашу просьбу, но не так, как вы хотели. Проще всего оказалось предложить князю кое-какие бумаги из родового архива. Цените, дорогой мой, ради вас мне пришлось пойти чуть ли не на кражу. Наш князь поначалу не поверил мне, подозревая ловушку, Но удалось его убедить, что мне требуются деньги на поездку в Европу. Я дала несколько намеков, что собираюсь сбежать из родительского дома с любовником. Знатный будет скандал, если это всплывет в свете. Завтра утром князь пришлет своего возницу, который отвезет меня на место встречи. Старый лис осторожничает и боится, что я наведу на него врагов. Кстати, за моим домом уже следят его люди». Вам не следует даже приближаться к нему, чтобы не спугнуть добычу. Найдите способ проследить, куда меня повезут. Передайте ответ с человеком, что принесет вам это письмо. Если вы откажетесь, ищите подход к князю сами. скриптум Не смейте высказывать мне, что я рискую. Это моя жизнь, и мне решать, как поступать. И без вас хватает советчиков. — Жди здесь, пока ответ напишу. — И рублик, барин. И стопник переступил с ноги на ногу. За труды не забудьте. Хмыкнув, я пошел к себе в комнату. Отыскал в вещах простенький медный медальон, выложил на стол и достал смолуант. Я рассчитывал из этой безделушки сделать защитный амулет Кижу, но к он сейчас явно нужнее. И ведь сама лезет в самую драку, дурище. Если мы схватимся с князем, случайное заклинание может оставить от нее мокрое место. Связку вроде той, что у меня на груди в виде татуировки, я набросал минут за десять, а затем напряг Анубиса и заставил влить в знаки эфир под завязку. Медальон разогрелся и сменил цвет. Зеленая медная патина превратилась в яркий перламутр. А что, так даже красивее вышло. Надо запомнить этот забавный фокус. Ответную записку я написал в одну строку. «Наденьте навстречу и не снимайте ни при каких условиях». Надеюсь, ей хватит ума последовать этому совету. Бумажку и амулет я вручил истопнику, сунул ему рубль и отправил во свояси Затем послал кижак Михаилу предупредить, чтобы завтра утром был готов. А после этого взял да и лег спать, не терзаясь переживаниями и сомнениями. Я сделал все, что должно, и будь что будет. Долго еще ждать?» Михаил Голицын с хмурым лицом сидел рядом со мной в двуколке, то и дело зыркая из-под лобья. Несмотря на предупреждение, утром я застал его в постели и вытаскивал оттуда едва ли не силком. «Это одна из черт русского дворянства, которую я терпеть не могу. Спят до полудня...» полагая ранний у делом крестьян и черни. Зато гулять на светских раутах и балах могут чуть ли не до утра. «Михаил Алексеевич, я вас совершенно не держу. Не желаете участвовать в предприятии? Возвращайтесь домой и продолжайте спать. Только прошу, не отвлекайте меня, а то я ни черта не увижу». Я демонстративно отвернулся и закрыл глаза. Младший Голицын раздраженно засопел, но остался сидеть на месте и больше меня не дергал. А я потянулся по эфирной нити к кижу. «Нос? Что у нас там?» Мертвец, укрывшийся своей невидимостью, дежурил у дома Вахваховых. Когда я смог подключиться к его зрению, княжна уже садилась в карету. Рядом с кучером на козлах сидел посланник Голицына. На запятках экипажа устроились опричники Вахваховых, Два мрачных горца в попахах с кинжалами на поясе. Не уверен, что они владеют магией, но выглядят достаточно грозно, чтобы уберечь княжно от случайных разбойников. Когда карета тронулась, Киш догнал ее и запрыгнул на запятки, встав рядом с опричниками. Опричники, почувствовав присутствие мертвеца, начали оглядываться, но никого не увидели, пошептались между собой и успокоились. Карета Хваховой минут сорок крутилась по городу, словно проводник пытался сбросить хвост, но в конце концов двинулся по прямой. «Едем», — я скомандовал, не открывая глаз, — «на восток». Мы не спешили, чтобы не нагнать случайно княжну. До самого конца нам нельзя себя проявлять, чтобы не сорвать встречу. Проехав через всю Москву, Мы выехали на Владимирскую дорогу, ставшую мне почти родной. Цель уже прибыла на место, и я открыл глаза, чтобы не пропустить нужный поворот. «Здесь налево. Вы не ошибаетесь, Константин Платонович? Это дорога к Измайловскому зверинцу». «Все верно. Останавливаемся. Нам нужно пройти через лес, вон туда». Я указал направление, где чувствовал в паре сотен шагов кижа. «Черный ручей», — Михаил скривился, — «я здесь однажды дрался на дуэли». «Удачно?» «Нет». Пара минут, и мы тихонько выглянули из-за кустов на круглую поляну. На берегу ручья стоял походный столик под белой скатертью, возле которого разговаривали Галицыны и Вахвахова, причем на дружеской ноте. Девушка смеялась, А старый князь наклонился и поцеловал ей руку. Слуга налил что-то в бокалы и подал им. Княжна пригубила и улыбнулась собеседнику. «Наконец-то!» — выдохнул Михаил. «Я не успел его остановить. Он оскалился и попер вперед на пролом через кусты. Смысла прятаться не осталось, и я последовал за ним». «Отец!» — закричал он, выбравшись на поляну. «Как я рад тебя видеть!» Князь обернулся. Он увидел сына, и его лицо исказило гримаса злости. Он перевел взгляд на меня и презрительно скривил губы. «Добрый день, Алексей Дмитриевич!» — я поклонился. «Надеюсь, мое появление не слишком вас отвлечет. Я пытался попасть на аудиенцию привычным образом, но так и не смог застать вас. Мы с вами не закончили одно небольшое дельце, и я хотел бы получить с вас причитающееся». «Некроманское отродье!» Я скорее прочитал по его губам, чем услышал. «Когда ты уже сдохнешь?» Лицо Голицына будто протерли губкой, мышцы расслабились, И всякое выражение исчезло, оставив только безразличие. Я почувствовал, как он призвал талант.